Димитрий Фалерский. Что касается вышеупомянутого Деметрия Фалерского, то он восхищал многих, Имена Андрея и Феофраста, потом Цицерона, как редкий случай сочетания способностей к политике, Кассандр возложил на него правление афинами, и к философиям. Сочинений у него было великое множество, но все они погибли. Мы знаем лишь то, что их слог был философским и сочетался с ораторской напряженностью и силой. Это не случайно, так как Димитрий Фалерский был выдающимся оратором и достиг власти прежде всего благодаря этому качеству. Когда Димитрий Фалерский правил афинами, то афиняне соорудили 360 его медных статуй, но как только Димитрий. Полиоркет изгнал из Афин своего тезку, те же афиняне, все эти статуи утопили. Узнав, что афиняне топят его статуи, Димитрий Фалерский сказал «Но не добродетель их заслужившую». В Египте при Птолемее I Димитрий Фалерский стал инициатором создания Мусиона и Александрийской библиотеки. Он сыграл также большую роль в истории религии, будучи инициатором перевода иудейского религиозного предания того, что было затем в христианстве названо Ветхим Заветом на древнегреческий язык. С этого момента, то есть с конца IV начала III века до нашей эры, начинается влияние иудаизма на греческое мировоззрение, что через три века привело к возникновению христианского мировоззрения. Страница 59. Димитрий Фалерский умер в Египте от змеиного укуса.